541. сорок один июль вось сын мой слишком много времени теряет сна сосредоточением значит мало вкладывается сердце в желание связаться с ладыкой. желание идет от мозга и потому оно малодейственно почему же легко сосредоточиться на вещах интересующих и трудно на наинужнейших чтить словами легко Но сердцем труднее. Но сердце там, где сокровище. Где же сокровище ваше и где сердце? Если разделены, то продвижения нет. Много устремляющихся куда-то, но не со мною и не ко мне. Потом придут и скажут, с тобой мы, владыка, и были всегда. Но я скажу им, не знаю вас, ибо сердце ваше не с вами. Дома вы в себе разделенные. Одною рукою созидаете то, что разрушаете другою. Половины мысли обо мне, другая скачет, где хочет, и нет полноты единений.